Здравия желаем. Очередной подкаст из серии Тактическая медицина. И тема этого подкаста: Зачем нужна тактическая медицина? НАТОвский взгляд. Под современной тактической медициной по стандартам НАТО обычно понимаются вокрупность мероприятий, осуществляемых непосредственно на поле боя и нацеленных на спасение жизни и предотвращение тяжёлых осложнений у наслужащих, получивших ранения и травмы. Обсуществляет эти мероприятия специально образом подготовленный и оснащённый персонал, обычно из числа военнослужащих. И простираются эти мероприятия аж до попадания в стационарные лечебные учреждения, чаще всего военные. Соответственно, американцы и израильтяне прилагают огромные усилия, ну и вообще блок стран НАТО к развитию этой сферы, а американцы с израильтянами добились наибольших успехов. Достаточно упомянуть, что сейчас из числа получивших ранения на поле боя военнослужащих американских только шесть процентов умирают, что является очень хорошим показателем. Подробнее. о тактической медицине западной в целом до сбоб мы расскажем в другой раз, а сейчас затронем такой вопрос: почему же они решили, что тактическая медицина настолько необходима, почему так активно её развивают, чем при этом руководствуются. Нужно понять, что по НАТОвским стандартам на подготовку по тактической медицине рядового бойца отводится до 400 часов. На подготовку параметика отводится гораздо больше. Есть целый ряд периодических изданий специального назначения для параметиков, прежде всего специальных подразделений. Существует огромное количество литературы, существуют специальные курсы, тратят очень большие деньги на проведение подготовки. И нужно отметить, что любые медицинские манекены, симуляторы, военные специалисты, приглашенные медики военные, все это очень дорого. дорогое оборудование, дорогие специалисты. Соответственно, почему же американцы, которые так любят считать деньги, не жалеют денег для проведения всех этих мероприятий? Ну, тут нужно сказать следующее. Основные пункты которые обеспечивают высокую важность тактической медицины в подразделениях НАТОвцев. Это следующее. Первый вероятность применения знаний. Второе финансовая стоимость ранений и увечий военнослужащих. Третий боевая эффективность имеющих боевой опыт военнослужащих, тем более тех военнослужащих, кто имеет опыт ранений. Четвёртый моральная устойчивость подразделений и пятый работа с гражданским населением, в том числе враждебным и военнопленными. Разберём более подробно все эти пункты. Вероятность применения. Нужно отметить, что многие непосвящённые люди, готовясь к участию в боевых действиях, прежде всего готовится к применению стрелкового оружия. Приобретают, что-то идут на стрельбище, стреляют и когда более-менее научились попадать в мишени, решили, что это толк будет действовать. При этом в ходе современных боевых действий, если воюют регулярные армии, возможность убить бойца вражеской армии, скажем так, с лёгким строевым оружием невелика. Говоря иначе, По подсчетам самых разнообразных военных специалистов на то, чтобы убить одного бойца вражеских силовых структур армии в ходе современных конфликтов тратится до 200 тысяч единиц боеприпасов к легкому стрелковому оружию. Заметим, это не считая тяжелого стрелкового, всяких тяжелых пулеметов, гранатометов и так далее, не считая минометов. не считай артиллерии, не считай танков, не считай авиации, не считай мин и так далее, только к лёгкому строевому. Соответственно, разумеется, не значит, что все двести тысяч единиц выстреливают. Что-то в ходе боев теряется, что-то списывается, что-то продали противнику. Бывает всякое. В любом случае расход боеприпасов очень большой. Почему? Потому что бои сейчас ведутся на предельных дальностях контакта с противником. Основное поражение наносит артиллерия. И если вы не являетесь снайпером, причем хорошо подготовленным снайпером дальнобойной винтовкой, либо бойцом в турмовом подразделении, вероятность того, что вам удастся сразу стрелять, она очень мала. А вот вероятность того, да, не будем забывать, когда мы стреляем в противника, то значит и он стреляет в нас. Вот вероятность того, что с вражеской стороны что-то прилетит, и если у вас мало-мальски активные боевые действия, рано или поздно будет ранен боец вашего подразделения боец другого подразделения но рядом с вами кто-то из мирного населения не дай бог вы сами наконец что будет ранен какой-то вражеский солдат захвачен в плен а солдат представлять будет ценность вот вероятности суммарные все перечисленные сильно превосходят сто процентов говоря иначе так это мы еще не взяли кстати говоря вероятность травм Далее мы не взяли неизбежные в боевых условиях заболевания и самые разнообразные патологии, обморожения, ожоги и так далее, при которых тоже нужна каст медицинскую помощь. Вот, соответственно, если все это просуммировать, медицинские знания нужны. гораздо раньше ещё задолго до того, как первый раз не то, что увидит противника, а приблизится к нему. И нужны, когда мы противника уже перестали видеть, и нужны в то время, когда противник не проявляет активности. То есть вероятность применения медицинских знаний в условиях войны неизмеримо выше, чем вероятность применения большинством её участников стрелковых навыков. Второе финансовая стоимость ранений и увечий. обычно в боевых действиях принимают активное участие и, соответственно, преимущественно получают ранения и травмы обычные люди здоровые диспособного возраста. В случае гибели их семья теряет кормильца, государство налогоплательщика, соответственно, расходы можно посчитать легко. В случае тяжёлых ранений, влекущих их инвалидизацию, то опять же существенный экономический эффект, обуза для государства на длительное время, плюс довольно сильное падение морали в обществе. Одно время даже была разработана концепция, что если сделать мины такие, которые не убивают, а отрывают ногу, то много коллег на улицах заставит общество отказаться от поддержки войны. Как бы то ни было, в любом случае э гораздо лучше если военнослужащие возвращаются с войны в целом виде, мягко говоря. Очевидно, очевидно. Э, что-то с этой стороны у нас есть понимание со стороны РФ. Ну, достаточно сказать, что во время чеченской войны, по данным официальных открытых источников, в 52% случаев наложение жгута на конечность приводило к ее ампутации, и ничего как-то никого не волновало. Американцы деньги считают, Соответственно, их такой подход к потерям в принципе не может устроить. Они посчитали финансовую стоимость ранений и увечий и пришли к выводу, что заранее готовить людей и развивать тактическую медицину гораздо экономически рентабельнее, нежели потом выплачивать компенсации тем, кто пострадал. Я дополнительно хотел бы отметить сейчас. касаясь финансовой стоимости, что с тактической медициной имеет место быть следующий очень интересный феномен. Э, во-первых, её развитие позволяет в самых экстремальных сложных условиях, потому что ничто не сравнится по опасности для жизни человека э с полем боя. Так вот, развитие тактической медицины позволяет развивать самые современные средства и методики первой помощи, потом их применять в гражданской медицине. Дополнительный получается экономический эффект следующий. Развитие тактической медицины позволяет изготавливать большое количество изделий нередко дорогостоящих, которые которые потом военнослужащие, а ещё чаще так называемые контрактёры, контрактники, сотрудники разных частных военных компаний, разные ополченцы, террористы и так далее, потом приобретают за свои деньги, и это обеспечивает опять же экономическую окупаемость. Наконец, создание средств и методик первой помощи находит широкое применение в различных структурах, чрезвычайных ситуациях, экстремальной медицине, туризме и далее, далее, далее, везде, где задействованы довольно часто люди молодые, здоровые, энергичные, ценность которых наиболее велика. Так вот, все эти наработки идя туда, опять же, обеспечивают существенную экономическую рентабельность, окупаемость вложенных средств. Говоря иными словами, когда одного американца спросили, а какова была стоимость лунной программы, кто-то из её разработчиков, я уже не помню кто, он на это сказал: даже если бы мы не слетали к Луне, все равно программа купилась бы, потому что было разработано огромное количество разных изделий, чуть ли не электропритывы нового типа и микроволновки, которые применялись для подготовки лунной программы и которые потом, пойдя в их капиталистическое народное хозяйство, дали существенный экономический эффект. Если у вас возник интерес к этой теме, то продолжение её вы сможете услышать в следующих частях данного подкаста. Он достаточно большой, в одну часть не помещается. В довершение я хотел бы, уважаемые слушатели, обратить ваше внимание на следующий момент. Первое. Материалы, которые вы прослушиваете, у нас в размере подкастов. дорого оплачены, не говоря уже даже о том, что это годы усилий и риска жизнью и здоровьем их создателей. Материалы эти прежде всего оплачены кровью наших ребят. Когда мне начинают наши книги их валить, методички говорят хорошо написано, и отвечаю просто: там кровью ребят написана каждая строка. то же самое с нашими курсами, занятиями с подкастами. поэтому неудивительно, что второе. мы само собой бесплатно передаём эти материалы вам, чтобы вы, ваши близкие и те ребята, рядом с которыми вы возможно будете защищать Россию, были живы и победили. Как способ выжить и победить, данные материалы вообще не имеют ценности. третье при этом мы вынуждены за свои деньги развивать тактическую медицину, издавать книги, готовиться к участию в боевых действиях, покупать снаряжение не только для себя, но и для подразделений групповое. Соответственно, ваша помощь не просто может спасти, она будет спасать жизни десятков, а может и сотен наших ребят, в зависимости от на разных войнах потери бывают разные. Четвёртое. В данном случае мы не просим платить нам за работу. Мы предоставляем вам эти знания бесплатно. Вы можете инвестировать в то, чтобы бородатые какие-нибудь террористы не отрезали вам головы. Вы эти деньги тратите на развитие тактической медицины. на то, чтобы наши ребята оставались живы и чтобы вам, может быть, даже и не пришлось самим сидеть в окопах, чтобы те, кто за вас воюет, успешно выполнили свои задачи. Соответственно, при наличии желания помочь проекту вы можете это сделать в группе либо по ссылке под подкастом. А Господь видящий тайное, да воздаст каждому явно. Благослови вас Бог.